Глава десятая. Ее волосы были обесцвечены, были и другие простые и очевидные изменения. В целом внешность ее стала такой, что ее невозможно было опознать по фотографиям или описанию. за исключением меня, конечно. Я видел ее в похищенном линкоре и разговаривал с ней. Отлично, что я узнал ее». Она и понятия не имела, кто я такой. Она видела меня только мельком в скафандре с поднятым светофильтром. Это была вершина счастливейшего дня в моей жизни. Всё вокруг казалось чудесным и прекрасным. Необходимо все таки отдать ей должное, замаскировалась она блестяще. Я и сам никогда не предполагал увидеть ее в таком качестве, а ведь старался продумать все возможности. У неё было с собой приличная сумма украденных денег, поэтому я не мог представить ее в качестве нищей бродяги. Нет, девушка в порядке, надо отдать ей должное, и играет свою роль абсолютно натурально. Не будь у нее патологической склонности к убийствам, какую бы команду мы с ней могли бы создать. Тут мое сердце второй раз за вечер дало сбой. Эмоции, эмоциями, но в конце следа ясно обозначается смерть. Она приносила несчастье всем, с кем была рядом. В этой хорошенькой головке были высокоинтеллектуальные, но странно извращенные мозги. Мне бы лучше думать не о ее фигуре, а о трупах, которыми она усеяла свой путь. Есть только один выход увести ее отсюда и передать в корпус Я даже не рассматривал вопрос о своих взаимоотношений с корпусом. Одно другого не касалось. Сейчас всё нужно было сделать чётко и быстро. Я подошёл к бару и заказал две двойные порции местной соляной кислоты, понизив голос и изменив акценты и манеру речи. Ангелина достаточно долго слышала меня и могла легко опознать по голосу Единственная вещь, за которую я волновался. Выпьем, куколка, сказал я. Я поднял стакан и подал ей другой. А потом пойдем к тебе в комнату. У тебя есть комната? Комната найдется, если у тебя найдется десятка по курсу лиги. Конечно, сказал я. Я изобразил обиду. Неужели по мне не видно? Я не из тех, кому платят после того, как, ответила она с прекрасно разыгранным равнодушием. Сперва оплати, потом пойдем. Я шлепнула стойку монетой, она подбросила ее в воздух, поймала, взвесила на руке и сунула куда-то за пояс. Я смотрел на нее с откровенным изумлением. Меня поразила та натуральность манер, с которой она играла свою роль. Только когда она повернулась уходить, я вспомнил, что нахожусь здесь не ради наслаждения, а чтобы исполнить суровый долг. Все колебания тотчас исчезли, когда я снова вспомнил трупы, плававшие в глубине космоса. Опустошив свой стакан, я последовал за ее вилявшими бедрами из бара в какую-то отвратительную улочку. Темнота узких грязных переулков обострила мои рефлексы. Ангелина играла свою роль хорошо, но я сомневался, что она делит постель со всеми космонавтами, попадавшими в этот порт. Скорее у нее есть сообщник, который спрятался где-то тут с тяжелой дубинкой в руках. Или я чересчур подозрителен? Я постоянно держал руку в кармане на пистолете, но воспользоваться им не пришлось. Мы пересекли еще одну улицу и нырнули в длинный коридор. Она молча шла впереди. Мы никого не встретили, и никто не заметил нас. Когда она открыла комнату, я немного успокоился. Она была настолько маленькая, что в ней негде было спрятаться сообщнику. Ангелина направилась прямо к постели, а я решил проверить, заперта ли дверь. Она была заперта. Когда я повернулся, на меня был наставлен автоматический бесшумный 075 калибра, такой огромный, что она держала его обеими руками. Это что же? Грабёж? Я возмутился, понимая, что в своих действиях прозевал что-то очень важное. Моя рука все еще сжимала в кармане пистолет, но вытащить его было равносильно самоубийству. Я пристрелю вас, даже не зная имени, ласково сказала она. Она улыбнулась, демонстрируя великолепный ряд белых зубов. Вы тот, кто сорвал мою операцию с Линкором. Ее улыбка становилась все шире, но она пока не стреляла. Она наслаждалась неуправляемыми эмоциями, отражавшимися на моём лице. Ловец попал в ловушку. Его привели именно туда, куда хотели, и ничего поделать уже было нельзя. Увидев, что я все осознал, Ангелина громко рассмеялась, чисто и ясно, как серебряный колокольчик, одновременно усиливая давление на курок. Она была настоящей артисткой. Точно в тот момент, когда мое отчаяние достигло максимума, а безнадежность положения стала очевидной, спусковой крючок был нажат. И не один раз, а снова и снова. Четыре разрывавшей плоть пули прямо в сердце, и последний выстрел прямо между глаз.